ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА 16. Виселицы ждали своего часа. Толпа собралась на Королевской площади перед дворцом. В ней затерялся и Макс, который напряженно вглядывался в сторону, откуда должны были доставить пленников на казнь. Три виселицы, три преступника. Король Лэндон хотел не просто казнить принцессу Анну. Он мечтал у всех на глазах покончить со старой династией. Конечно, оставались другие родственники, но это были почти равные Финчу-люди. Во всяком случае, им же хуже, если кто-то считает иначе. Часы пробили полдень, но никто не видел ни короля, ни жертв. Тем временем толпа начинала волноваться. Наконец появился монарх в сопровождении свиты. Советников, стражи и трех волкодлаков. Двое из них были из отряда Макса, мог дар крепкие ребята. Третий, командующий гарнизоном волкодлаков Бральдарий Хартик, обмотанный шарфом из-за сильной простуды, он тем не менее явился на столь важное событие. Это неожиданное появление очень тревожило Макса. У него был план по спасению пленников, но Хартик мог все испортить. Он еще вчера толком не мог ходить, да и сегодня стоял с трудом, опираясь на какую-то палку, которую, судя по виду, нашел на обочине. Толпа загудела. Осужденных везли на телеге под конвоем полсотни всадников и трех десятков волков. Лэндон Финч хотел, чтобы Макс лично вел эту колонну, но тот отказался, сославшись на то, что лучше охраны будет командовать кто-то из людей. Наконец, Анну Глэга и Анду Фейна доставили к эшафоту. Судья зачитал им обвинения в заговоре и подготовке свержения короля и отдал приказ к началу казни. Палачи надели на шеи осужденных веревки и приготовились, ожидая сигнала короля. Толпа загудела и затопала ногами, многие люди были не согласны с казнью. В какой-то момент кто-то кинул в сторону короля камень, который угодил в плечо его советника Барда Керка. Старик, и так не отличавшийся здоровьем, согнулся от боли и застонал. Стража наступала на толпу, оттесняя ее от эшафота. Охранники короля образовали вокруг него и советников заслон из щитов, но Хартик остался в стороне, в незащищенной зоне. Между Максом и командиром Волкодлаков было слишком большое расстояние, но у него уже созрел план. Он поднял земле пару весистых булыжников и начал продвигаться к границе охраняемого периметра. Толпа продолжала неистово реветь, закидывая воинов и короля всем, чем возможно. Разозленный Финч махнул рукой, подавая сигнал палачам. В этот момент камень со свистом пролетел мимо головы Хартига, который интуитивно дернулся в сторону. Второй булыжник все же достиг цели, угодив командующему прямо в левый глаз. Волкоделлок упал, потеряв сознание. Дело было сделано. В тот же миг Макс, что есть сил, свистнул, подавая сигнал. Он не был уверен, что в таком шуме его услышат, потому свистнул так остервенело, Словно от этого зависела его жизнь. В какой-то степени так и было. Но все обошлось. Судя по реакции, лучше Могдару слышали своего командира. Накинув волчьи шкуры, волкодлаки ринулись на палачей, которые приготовились выбить деревянные колоды из-под ног осужденных. Убив одного, охотники прогнали Сашафот и остальных. Увидев такое, толпа заревела еще громче, но в этот раз уже одобрительно. Макс, наконец, прорвался к охране и рявкнул, что перед ними командир охотников, потребовал пропустить внутрь. Воины расступились, и он, скачив на эшафот, стал помогать Лучу Могдару развязывать пленников. Минутное оцепенение прошло, и все, кто не сдерживал толпу, ринулись к виселице. «Убить их всех!» — слышался крик Лэндона Финча. «Пленных не брать!» Она ошарашенно посмотрела на Макса и, казалось, пыталась что-то сказать. «Некогда!» Отмахнулся тот и, приказав садиться на него, накинул волчью шкуру. На двух других волках уже сидели Андус Пейн и Глэк. Оставалось самое малое. Раскидать охранников, пробиться через толпу и выскочить из города. Но как раз это Макс предусмотрел. Из-под фото появилось семь волкодлаков, которые ввязались в бой с охраной короля. Они спрятали в засаде еще ночью перед казнью. И теперь, когда пленников освободили, волки готовы были прогрызть зубами дорогу из города. Все складывалось предельно удачно для Макса. Волкодлаки и конница оказались зажаты в толпе. Охрана по периметру с трудом сдерживала разгневанных людей и также не могла помешать беглецам. Оставались два десятка стражников, но пятеро из них защищали короля. А остальных было слишком мало, чтобы остановить отряд Макса. По первоначальному плану волкодлаки должны были захватить в плен Финча, но никто не ожидал, что толпа так себя поведет, и в этом не будет надобности. «Макс, выслушай меня немедленно!» — наорала на него Анна. «Посмотри туда!» Принцесса указала волку на королевские ворота, из которых строем выезжала тяжеловооруженная конница Элита Бральдара. «Они все предали моего отца!» — горько прошептала принцесса. Всадники выстрелились в цепочку, готовые к атаке. Надо было срочно уходить. Но волки все еще сражались с охраной короля. Они были сильней. Но все же один волкодлок из отряда Макса принял смерть от копья. Его звали Хрущ. Он стал охотником четыре года назад. Когда Азар штурмовал Бральдар, Хрущ оказался в резерве, и сегодня это был его первый бой с людьми. Еще двое получили незначительное ранение, но остались в строю. Конница атаковала толпу. Люди в панике бежали кто куда, сея хаос вокруг. «Макс, смотри!» — крикнула Анна в ухо, указывая в противоположную от битвы сторону. Там собралось не меньше трех сотен пеших воинов с копьями, которые быстро оцепляли периметр. Похоже, их главной задачей было отрезать беглецам путь к отступлению. Положение ухудшалось с каждой секундой. Макс дал сигнал остальным волкодлакам. И те устремились в сторону закрывающегося прохода. Люди были повсюду, но они бросались в рассыпную, когда видели волков. И все же они двигались слишком медленно. К тому времени, как достигли цели, их встретили копья. Волкодлаком пройти там было нереально. Чтобы не получить копье в бок, Макс увел своих охотников в центр, где все еще толпилось много людей. Народ окружил принцессу, сидящую верхом на волке. Многие поддерживали Анну одобрительными возгласами, одновременно грозя кулаками в сторону короля, который восседал на своей белой лошади за отцепленным периметром. И тут заговорил Андус Фейн громко и четко, так что многие рядом с ним замолчали и стали слушать: Люди бральдара! Я вижу, что вы любите свою принцессу, законную наследницу трона! Он сделал паузу на пару секунд и продолжил. Помогите ей выбраться из лап этого разбойника и предателя Финча, который привел в наш с вами дом Азра Проклятого. Он прогневал три богов, заключив союз с тем, кого чурались даже сами волкодлаки. Берите камни, берите палки. Давайте пробьем брешь в этом строе приспешников узурпатора. За принцессу Анну, за короля Гарри. После этих слов, несколько десятков людей начали вытаскивать из мостовой булыжники. Работа кипела не меньше 20 минут. К этому времени большая часть людей покинула предел охраняемой территории. Еще немного и волкодлаки рисковали остаться один на один с армией людей. И тут в солдат полетели первые камни. Люди по команде Фейна били синхронно, в одно место. Солдаты не ожидали такой организованной атаки и начали отступать, прикрываясь щитами. Медлить было нельзя. Через пару минут они опомнятся, и проход, который только что открылся, вот-вот мог вновь исчезнуть, теперь уже навсегда. Волки бежали, что было сил, и, повалив на землю несколько воинов, вырвались на свободу. Но это был еще не конец. В убегавших полетел город Стрел. Волк, на котором ехал Андус Фейн, упал, сраженный. Остальные волкодлаки пронеслись мимо него. Андус поднялся на ноги. Но еще до того, как он принял решение, что делать дальше, один из охотников вернулся за ним. Они неслись по узким улицам столицы. Макс не сомневался, что к тому моменту, когда отряд добежит до выхода из города, все ворота будут уже на замке. Потому командир направил охотников в порт, она умела управлять лодками. Нужно было только захватить одну из них. Еще один поворот, и волкодлаки оказались на причале. У реки людей почти не было, все ушли на казнь. Макс обернулся человеком и быстро вел Анну в курс дела по угону судна. Принцесса согласилась и указала на небольшой парусный кораблик. Когда в порт ворвались всадники, искавшие волкодлаков, то они только успели проводить взглядом уплывающее судно с принцессой на борту. Курс был взят на поселение железных клыков родной клан Макса.